Лира сунула руку в карман волчьей шубы, достала бархатный свёрток и положила на стол. Простодушный твёрдый взгляд Джона ф а и пронзительный быстрый фардера Корома с любопытством уперлись в него, как лучи прожекторов. Когда она развернула а л и т и о м е т р первым заговорил фардер Кором. «Не думал, что когда-нибудь увижу», «Его еще раз. Это символическое устройство. Тебе ничего о нем не говорили, детка?» «Нет. Только чтобы я сама научилась читать его показания. И он а, назвал его олитиометром». «Что это значит?» — спросил Джон Фа, повернувшись к соседу. «Это греческое слово». «Думаю, производная от Алитея. Что значит истина?» «Истиномер. Ты научилась им пользоваться?» — спросил он Лиру. «Нет. Я могу наставить короткие стрелки на разные картинки, но с длинной ничего не могу. Она бегает, как хочет. Иногда только, правда, если сосредоточусь, то могу ее куда-нибудь повернуть». или, если просто думая о ней, что он показывает фардер-кором, спросил Джон Фаа, и как понимать его показания. По ободу идут картинки, сказал фардер-кором, бережно повернув прибор лицом к Джону Фаа, который смотрел на него твердым простодушным взглядом. Это символы. И каждый имеет целый ряд значений. Возьмем, например, якорь. Первое значение его — надежда. Потому что поддерживает тебя, ты не отступаешь. Второе значение — стойкость. Третье — тормоз или предотвращение. Четвертое значение — море и так далее до 10 12 и может быть до бесконечного количества значений и ты все их знаешь я знаю некоторые но чтобы истолковать все понадобилась бы книга я видел книгу и знаю где она но у меня ее нет к этому мы вернемся. «Сказал Джон Фаа. Рассказывай дальше, как он работает!» «Тут три стрелки», — продолжал Фардер Кором. «С их помощью ты задаешь вопрос. Наставив их на три символа, ты можешь задать любой вопрос, какой придет тебе в голову, потому что у каждого символа много уровней. Когда вопрос у тебя сложился, «Длинная стрелка поворачивается и указывает на другие символы, и они дают тебе ответ». «Но откуда он знает, какой уровень ты имеешь в виду, когда задаёшь вопрос?» спросил Джон Фа. «Нет, сам он не знает. Он работает только тогда, о г д а когда спрашивающий держит эти уровни в голове. Прежде всего, ты должен помнить все значения, а их может быть тысяча или больше. Затем ты должен держать их в уме, не раздражаясь и не подталкивая его к ответу. Просто следить за движением стрелки. Когда она пройдет весь свой путь... Ты получишь ответ. Я знаю, как он действует, потому что видел однажды, как это делал ведун в Упсале. Это единственный раз, когда я его видел. Ты знаешь, какая это редкость? Магистр сказал, что их сделано всего шесть, ответила Лира. Во всяком случае, Их немного. «И ты держала его в секрете от миссис Колтер? Как велел магистр?» Сказал Джон Фа. «Да, но ее Дэймон заходил в мою комнату и наверняка нашел его». «Понятно. Ну что ж, Лира, не знаю, поймем ли мы когда-нибудь всю правду. Могу высказать самое большее, Только свои догадки. Лорд Азриэл поручил магистру заботиться о тебе и оберегать тебя от матери. Что он и делал. 10 лет или больше. Затем друзья миссис Колтер в церкви помогли ей учредить жертвенный совет. Для какой цели, мы не знаем. Но теперь... Она стала по-своему такой же могущественной, как лорд Азриэл. Твои родители оба сильные люди этого мира. Оба честолюбивые. И магистр Иордана должен балансировать между ними. А у магистра сотни забот. Первая его забота – колледж и ученая жизнь колледжа. И когда им что-то угрожает, он должен принимать меры. А церковь в последнее время становится все влиятельнее Лира. У нее есть советы и по таким вопросам, и по этаким. Поговаривают о возрождении Инквизиции, не приведи Бог. И магистр должен лавировать между этими силами. Иордан Колледж должен быть угоден церкви, иначе он не выживет. А другая забота магистра — ты, девочка. Берни Юханссон всегда это видел. Магистр Иордана и другие ученые любили тебя как родную дочь. Они сделали бы все, чтобы уберечь тебя. И не потому только, что обещали лорду Азриэлу, а из любви к тебе. Так что если магистр отдал тебя миссис Колтер, хотя пообещал лорду Азриэлу не отдавать, о наверное, н решил, что с ней ты будешь в большей безопасности, чем у них в колледже. А когда решил отравить лорда Азриэла, думал верно, что лорд а з р и л занялся чем-то таким, что опасно для них. И, может быть, для всех нас тоже. Может быть, для всего мира. Мне кажется, что магистр стоит перед ужасным выбором. Что бы он ни выбрал... «Вреда не избежать, но, может быть, если он сделает правильный выбор, вреда будет чуть меньше, чем от неправильного. Не дай мне, Бог, оказаться перед таким выбором. И когда ему пришлось отпустить тебя, он дал тебе а л л т и о м е т р и велел хранить в секрете. Не понимаю, для чего он тебе его дал». «Если ты не умела им пользоваться, ума не приложу. С каким намерением?» Лира стала припоминать. «Он сказал, что дядя Азриел подарил Алитиометр и Ордан-Колледжу много лет назад. Он хотел что-то еще сказать, но тут постучали в дверь, и он замолчал. Может, он хотел, чтобы я прятала его и от лорда а з р и л а «Или наоборот». заметил Джон Фа. «Что ты хочешь сказать, Джон?» «Может быть, он хотел, чтобы Лира вернула его лорду Азриелу в виде компенсации за то, что пытался его отравить? Может быть, решил, что лорд Азриел больше не представляет опасности? Или что этот прибор подскажет лорду Азриелу мудрое решение, и он откажется от своей цели?» Если лорда а з р и л а держат в заточении, аллитиометр помог бы ему выйти на свободу. В общем, Лира, бери свой а л л т и о м е т р и береги. Если смогла уберечь до сих пор, за его судьбу можно не волноваться. Но может случиться так, что нам понадобится его совет, и тогда мы у тебя его попросим. Он завернул аллитиометр в бархат и придвинул к Лире. У Лиры вертелось на языке множество вопросов. Но она вдруг застеснялась этого грузного человека с маленькими глазками, глядевшими так остро и ласково из складок и морщин. Но об одном она не могла не спросить. «А кто была та цыганка, которая меня нянчила?» «Ну кто же еще? Мать б и л и Коста. Она не сказала тебе, потому что я не велел. Но она знает, о чем мы тут разговариваем, и от нее секретов нет. А теперь иди к ней. Тебе будет о чем подумать, детка. Пройдет три дня, мы снова соберемся и обсудим, что нам делать. Веди себя хорошо. Спокойной ночи, Лира». «Спокойной ночи, лорд Фа!» «Спокойной ночи, фардер Корам!» Вежливо сказала она, прижав аллитиометр к груди, а другой рукой подхватив Пантелеймона. Старики улыбнулись ей. За дверью совещательной комнаты ждала Макоста. И словно ничего не изменилось с тех пор, как Леру отдали ей младенцам, сгребла ее своими огромными руками, поцеловала и понесла спать.